Эпизод 15. У Вагна тоже есть сын, мать и жена. Под утро зоркий отр поднял всех криком. — Вижу землю! Вставайте! Хельги едва не первым взвился из мешка и успел заметить вдали буроватую приземистую громаду, проглянувшую в разрыве клубившегося тумана. Хельги помнил, как он начинал собираться еще ночью этот туман. Так бывает, когда в холодную воду выплеснут ведро кипятка. Другим викингам повезло меньше. Пока они продирали глаза, остров затянуло опять. — Все правильно, — проговорил Оттер с кормы. — Вагн так и рассказывал. «Это — Это свальберт спросил Хельги. Оттер усмехнулся. — Этот остров лежит посредине пути. И Вагна занесла сюда буря во время лова сельди Корабль едва не разбил о скалы, но Вагн нашел бухту на восточном берегу под горой с тремя вершинами, где птицы загадили ему всю палубу. Вагн величайший мореход из всех, о которых я слышал, проговорил рак и отошел. Он любил приемного сына, и в который уже раз держал раздражение, пусть возится со сунком, если это может его позабавить. Эльги умоляюще смотрел на отро, ожидая продолжения. И отр сказал, они встретили здесь множество моржей и белых медведей, и еще нашли пресное озеро, где водилась очень вкусная рыба. Правда, туда нелегко было дойти, потому что ноги вязли в грязи. Ведь там на острове совсем ничего не растет. А потом буря затихла, и они увидели стаю гусей, летевших на север. Люди Вагна успели отдохнуть и сделать запасы, Вот он и решил пойти вслед за гусями и разведать, нет ли там земли. хельги немедленно захотелось поудить в озере невиданных рыб, добыть несколько моржовых клыков и белую медвежью шкуру, не намокающую в воде. Но Оттер сказал, Рак не будет здесь останавливаться. Он хочет непременно добраться до Свальборда прежде Вагна. А надо еще найти фьорд и домик на берегу. Однако остров все же дал хельги понять, что мечта непременно исполнится. Он показался снова, уже за кормой, и на сей раз хельги ясно разглядел далекую гору с тремя сгорбленными вершинами, смотревшими вслед кораблю. И вдруг показалось, что это стоят в серых плащах три старые норны, вестницы непреклонной судьбы Урт, Верданди и Скульт. Он хотел было по привычке сказать об этом Отору, но что-то остановило его. И он промолчал. Ночью Рак не пожелал вести ладью сам. И Хельги с Отором бок о бок устроились под скамьей. Хельги хотелось поговорить, и он очень обрадовался, увидев, что Отор с улыбкой смотрит вверх на полок, шевелящийся от ветра. Это было необычно. Хельги давно заметил, те же самые люди становились в море много молчаливее, чем на берегу. На корабле негде уединиться, и некуда прогнать неприятного человека. Легче всем вместе придерживать языки, избегая лишних обид. Викинг повернулся к Хельги и сказал, словно смущаясь. «Я тут думал про беленькую», — Хельги ответил. «У тебя будет сын. Все финны — колдуны». А их женщины в особенности она сделает, как обещала. Оттер почесал плечо и блаженно зажмурился. Я не об этом. Хотя и об этом тоже. Я ей гагачьего пуха со свальборда привезу. Для перинки. Просто я ведь обнимал красивых девчонок, но я никогда не думал, что может быть, как у нас с ней. Я из-за нее совсем другим стал. Я как будто не только рак не теперь принадлежу. Она же горевать по мне будет, если погибну, ведь правда? Оттер говорил трудно и сбивчиво, и Хельги слушал его, затаив дыхание: Небось, ни Карк был удостоен такого доверия, и ни рак, ни с Да и не поняли бы они ничего. А Хельги однажды сорвался со скалы, куда завела его погоня за дикой козой, и в короткий миг полета, пока рука не сомкнулась на гибком корне сосны, единственное, о чем он подумал, было. Мать седая станет, когда его найдут там на камнях. Он поймал свою козу и, похвальбы ради, притащил ее живую домой, и мать встретила его у ворот. Еще в полдень ее словно локтем толкнули. Так и металась весь день, место себе найти не могла. Хельги крепко это запомнил. Теперь ему все казалось, будто мать так и стоит на дороге там, где он видел ее в последний раз. Он спросил Лоттера, «А есть у тебя родня, кроме Ракни?» «Наверное, есть», — сказал Лоттер тихо. «Только я ничего про них не слыхал. Ракни нашел меня на разбитом корабле, где не было больше живых, а я и говорить еще не умел. Может, я сын пленников, которых везли на продажу. А может, меня тоже родили девять морских дев, как бога Хеймдаля». Ракни так и не дознался, откуда шел наш корабль. Он усыновил меня и дал имя. И я до сих пор думал, что мужчине достаточно иметь отца. Ты понимаешь? Такая маленькая и молоденькая. А вот по голове меня гладит, я не знаю, словно мать. Ты слышал, как рак не называет свой меч?» Спросил он и сам ответил. «Рождающий вдов». «Да, здесь поистине не нужны были кеннинги». От подобного имени в ужасе разбежались бы все тролли. Оттор помолчал и добавил. — Я теперь думаю, ведь у Вагна есть Вики и мать, и жена, и маленький сын. На другое утро хельги сразу показалось, что вокруг значительно похолодало. Во всяком случае, он долго раздумывал, прежде чем вылезать из мешка. Но потом увидел рак хмурившегося с кормы из-под надвинутой шапки, и стыд прибавил решимости. То, что это стоял день, и не ночь, можно было понять только по положению солнца. Корабль шел на север, а справа, ближе к корме, ползущие облака истончались, распадаясь на слои, и оттуда проникал бледный негреющий свет. Круглые сутки эта промоина будет медленно двигаться по горизонту, и все время будет казаться, что уже вечер, и над морем тлеет закат. А на волнах, вблизи поодаль, сзади и спереди, сколько хватало глаз, лениво качался лед. Были здесь маленькие, изъеденные водой льдинки, с суршанием разламывавшиеся под форштевнем. Были белые плиты размером в пол палубы, еще хранившие следы птичьих лапок и лунки, прогрызенные тюленями. Рак невнимательно и искусно уводил от них корабль, Оттер и Карг молча сидели на носу с длинными шестами в руках. Время от времени они разом вставали, и облитые железом острия упирались в бок какой-нибудь льдини, подкравшейся особенно близко. Хельги невольно засмотрелся на куски красивого голубого льда, резко выделявшиеся среди всех. Ветер и вода потрудились на славу. Хельги замечал то спящего зверя, то птицу, то человека в длинном плаще. Иные глыбы перепоясывали темные полосы грязи. Виднелись мерзшие камни. Это был лед ледников, лед, родившийся на земле. Первая и грозная весть, которую посылал им Свальберт. — Плохо, — сказал Ракни. — Возьмем западнее, а то как бы не раздавило корабль. Он был прав. К северо-востоку льдины смыкались в сплошное тяжко колышащееся поле и над ним в сером тумане дрожал и серебрился мертвенный отцвет. Хельги узнал потом, как называется этот удивительный свет — ледяная радуга. Вот только вряд ли она служила мостом богам и добрым знаком всем людям, как та, что бывает после дождя. Очень скоро оттуда из мглы выдвинулось угловатое чудовище, при виде которого рак незло выругался и еще сильнее переложил руль, а ирландец Лук покачал головой и перекрестился. В шершавой стали моря лежал осколок ледника, выломанный напряжением нечеловеческих сил. Он был в несколько раз длинней корабля, а чистый, словно мечом срезанный бог, показался завороженному и испуганному Хельги высотой едва ли не в половину железной скалы. Битва Исполинов еще длилась на севере, И это был лишь малый ее отголосок. И вновь почудился зловещий медленный грохот, И черной жутью повеяло от молочно-голубого обрыва. Хельги яростно замотал головой, гоня на вождение прочь. Корабль далеко обходил смертоносного гостя, И айсберг величественно поворачивался перед мореходами, Прежде чем вновь пропасть в холодном тумане. Ракни все же безошибочно угадал, в какую сторону следовало спасаться. Чем дальше на запад, тем меньше делалось льда. А потом остались лишь маленькие обломки, от которых можно было и не уворачиваться. Только по-прежнему неутомимо носились над волнами молчаливые серые буревестники, высматривавшие неосторожную рыбу. до да тюлени, никогда не видевшие человека, показывали из воды то любопытные усатые мордочки, то гладкие Спины.